Слова Танбала понравились ханкули, стоявшему среди группы нукеров. Это чувствовалось по кивку головы, по улыбке. Большинство нукеров также считали Танбала правым. Если уж не все беки сумели овладеть такой добычей, что их удовлетворило бы, то что же уж там перепало простым воинам, завоевавшим Самарканд? Не кишлак какой-нибудь? Бабур знал, что в его войске есть недовольные. Но дай волю бекам, самаркандцы помрут от голода, а ведь это его подданные, теперь тоже его подданные. Но начни спасать подданных от голодной смерти, беки и нукеры будут в три горла кричать, почему им дают нашу долю. Бабур взглянул на Косымбека. Визирь будто невзначай смотрел в другую сторону. «Причина голода — не один байсункур, так ведь?» — сказал Бабур мягко. «Если бы мы семь месяцев не осаждали Самарканд...» Касымбек не захотел, чтобы Бабур оправдывался перед ненавистным Танбалом. Визирь решил закончить разговор единственно возможным способом. «Слова повелителя для нас закон, нечего спорить. Завтра же хлебопекам будет выдана мука» и я сам прослежу за раздачей лепешек голодным. Бабур бросил визирю благодарный взгляд. — Ну, с этим все, — сказал успокоенно. Затем повернулся к поэту. — Давай-ка отправимся к книжным лавкам. Мавляна Джавхари повел их кривыми переулками, и неожиданно открылась широкая площадь, закрытой наглухо лавки продавцов книг. Вдруг послышался какой-то шум, невнятные крики. Из-за лавок выскочила простоволосая и босая старуха с безумными глазами, а за ней худой средних лет мужчина. — Вай, пусть сгинет Аллах, что убил мое дитя, пусть он тоже помрет от голода. Увидев конных, и старуха, и мужчина остановились, будто вкопанные. Мужчина так и не смог преодолеть растерянности, а женщина опять принялась выкрикивать проклятие. «Пусть сам Всевышний гибнет в осаде! Пусть помрет от голода, как мое дитя! Пускай сгинет!» «Мулла Кутбудин! Что случилось?» — громко спросил Джавхари мужчину. Тот, наконец, пришел в себя. Резво подбежал к старухе вплотную, схватил ее за руку, легко поволок ее худую, обессиленную, за лавку во двор. Только после этого, запыхавшись, возвратился и подошел к всадникам со скрещенными на груди руками. Простите меня, простите. Жена моего брата сошла с ума от горя по своему сыну. Мы голодали. Племянник съел жмых. Весь распух и помер. Наступило тяжелое молчание. А еще хотят и дальше бездолить этих несчастных. Говорят про военную добычу. Бабур ни на кого не взглянул, но Ахмат Танбал и Ханкули быстро переглянулись, насупились. Мулакут Будин был известен в городе книга торговцев Когда Джавхари тихо сказал ему, кто и зачем пришел сюда, Мулак кутбудин торопливо открыл лавку. Бабур спешился, вместе с Мавляной вошел внутрь. Торговец неспешно доставал с полок редкие книги, стирал накопившуюся за долгое время пыль. Передавал книги Бабуру, коротко поясняя. Вот в драгоценных, в золото убранных переплетах Махмуд Кашгари, Абдурахман Джами. Вот выполненный с различными рисунками Абдуразак Самарканди. Да, это Мизнул Афзан. Наваи, книга об Арузе. Арус система стихосложения у многих народов Востока. Как раз ее Бабур искал уже давно, расспрашивал, у кого бы можно было ее купить. И вообще здесь оказалось множество книг, которые украсили бы его библиотеку, и ценность которых для него не измерить было никаким золотом. Бабур почувствовал себя в этой пыльной лавке, словно в сказочной пещере сокровищ. «Что еще есть? Что еще?» – спрашивал он в волнении. И Мула Кудбудин показывал все новые и новые книги, одна бесценней другой. Незаметно вошедший в лавку вслед замовляный Косымбек, хорошо знал, как дорого стоят эти книги, исполненные прекрасными переписчиками, украшенные тонкими узорами. Самаркандская казна оказалась, как он и предвидел, пустой. Золота, привезенного из Андижана, не так много, и не для книг оно взято в поход. А Бабур продолжал увеличивать стопку отобранных книг. Их уже было больше десятка. Косымбек шепнул, «Повелитель, с нами сейчас нет казначея». Бабур не понял смысла услышанных слов, он забыл про все, кроме книг. «Казначея? Казначея пришлем!» И показал книготорговцу на стопку. «Подсчитайте, хранитель моей библиотеки и казначей придут, оплатят и унесут эти книги». Мула будин поклонился, выразив удовольствие послужить повелителю Самарканда, чья щедрость всем давно известна, и так далее, и так далее. Но Бабур почувствовал, что торговец хочет сказать что-то еще, но не осмеливается. «Что вы желаете, Мула? Скажите, не стесняйтесь. Книги ваши выше всякой цены». «Великий мерза!» — книготорговец осмелел. Нынче за деньги нельзя купить пищу, а дети каждый день плачут и просят хлеба, сердце разрывается. Если возможно, хоть немного муки. Та старуха и вот этот почтенный человек. Они голодают совсем истощенные осадой. А я толкую о деньгах и о книгах. Бабур попрекнул себя, но, вспомнив протесты Косымбека в хлебном ряду, Ничего не сказал, лишь слегка кивнул. Решил схитрить. Позднее, без всяких недовольных и насупленных беков, повар Дворцовый обделает это дело в тихомолку. «До свидания! Ни о чем не беспокойтесь!» Словно безразлично вежливо сказал Бабур и вышел из лавки на площадь, где все еще мрачный Ахмат Танбал сидел на коне в окружении нукеров. Но как не тихо в тот день вечером доставили книготорговцу мешок муки, курдючного барана, да и деньги в придачу, всем сразу стало известно об этом на следующее же утро. Как и о том, что Нукера Косымбека привезли в хлебный ряд целую арбу муки. И в тандырах, доселе покрытых снегом, хлебопеки разожгли огонь, и запах горячих, свежевыпеченных лепешек распространился по городу, и конные воины от имени Бабура действительно раздавали пищу. И насколько довольны были Бабуром голодные самаркандцы, настолько же недовольны им были беки и нукеры, что жаждали военной добычи. Те беки, которым надоело видеть голодный и обездоленный самарканд, решили без спроса у Бабура возвращаться в теплую и сытую Фергану. Глава 3 Одним из тех воинов, что таскали в мешках снятые с тандыров горячие лепешки и раздавали их изголодавшимся самаркандцам, был Тахир. Сначала и он сердито не соглашался с этим приказом. Что я пришел служить тем, кто увез Рабию, Но на горе людское отзывчиво оказалась его душа. Ничего не осталось у него от этого недовольства, когда увидел он перед собой людей в лохмотьях, юношей с тонкими, как волос, шеями, стариков и старух, обессиленных голодом. И мало того, вдруг пришло ему на ум, что среди этих несчастных самарканцев может быть, находится и тоже страдает его рабия. Или есть, может быть, люди, которые видели и знают ее? На голове у Тахира лисья шапка, на плечах короткий дубленый полушубок. Все в последние месяцы Тахир ездил верхом, отчего и походка его стала совсем иной, чем прежде. Привыкшие к стиминам ноги ступали по земле по медвежьи косолапо. Но руки быстро и ловко доставали из мешка лепешки. Широко раскрытые глаза – Голодных людей не видели Тахира, они видели его руки и вожделенный хлеб.